И они, да, поднимут глаза. Но потом будут стоять так часами, как цыплята, ждущие, когда пойдет дождь. Потому что они мертвы. И точка. В смысле, смерть — это конец. Финито. После смерти ты уже не поймешь, в чем соль шутки, и не вспомнишь, как подключить видик. Вот и все, Тебе крышка-крошка. А той ночи, когда все произошло, я много сказать не могу. Разве что была среда, лил дождь, и я поздно пришел домой из школы.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 Я зашагал с ним в ногу и вот тут-то осознал, что совершенно не боюсь. Если кто-то опасен, он непременно подает предупреждающие сигналы. И если ты принял их, то отступаешь. Но этот парень был банально мертв, и никаких сигналов, ни дурных, ни хороших, не подавал. И я инстинктивно понял, что в худшем случае он просто упадет прямо на меня. Улица была почти пуста, а те немногие, кто проходил мимо нас...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 Завел разлинованный блокнот, куда записывал каждый случай наблюдения живого покойника. С каждым днем на улицах появлялось все больше и больше шагающих трупов. Вскоре за одно только субботнее утро я насчитал то ли десять, то ли пятнадцать зомби. Женщины особенно любят бродить возле припаркованных у Сейнсбери тележек. И перестал вести учет, решив, что мне за ними не угнаться.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 Тела представляют собой всего-навсего инертные организмы, отчего-то не лежащие спокойно. У них отсутствует сердцебиение, кровь свернута, вены твердые, кожа натянута и сухие пустые глаза. Сперва ученые думали, что дело в атмосферной радиации, потом в злой вирусной ДНК. Но я-то знаю, что они так и не определились, когда все начали винить в этом французов.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 Но тела не гнили, они просто медленно высыхали, делались все кожистее. К тому же стояла зима, и многие покойники сидели в библиотеках, где центральное отопление не давало скапливаться влаги. Они постоянно налетали на предметы, ушибались, обтрепывались, теряли пальцы и клочья волос, отчего выглядели еще гадостнее. Странно, впрочем, что они ухитрились сохранить врожденное понятие о правилах приличия.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 Примерно тогда же я стал свидетелем того, как одна старушка вывалилась из автобуса и ее протащила физиономией по мостовой целый квартал. Я кинулся следом, только чтобы посмотреть, что произойдет, если поясок ее пальтица все-таки отцепится от поручня. Что ж, это случилось. И когда дряхлая клюшка в конце концов все-таки поднялась на ноги, никто не удосужился ей помочь. Сейчас народ предпочитает игнорировать мертвецов, как прежде бомжей.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 Но мне полагалось присматривать за ним, а шел фильм, который я действительно хотел посмотреть. Один из тех ужастиков, с резней и музыкой, пробирающей до костей. И я ухитрился провести старика в зал как живого, хотя билетерша и посматривала на нас подозрительно. Посередке фильма, как раз когда героиня полезла в подвал искать свою кошку, хотя и знала, что поблизости околачивается сбежавший маньяк-убийца...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 Джой говорит, что делает домашние задания, продолжила она. Но я чертовски хорошо знаю, что он якшается с этой своей бандой. Мне приходится контролировать Аболтуса. От отца-то его никакой подмоги. Ну твой Кевин? Женщина нахмурилась и отвернулась, поскольку мальчик метнул на нее подозрительный взгляд. Неудивительно, что его мать так пристрастилась к бристольскому крему, если ее сын бродит по дому весь в черном, злобно прищуриваясь на каждого взрослого. Вот вырастет он и наверняка станет серийным убийцей. Кевин хороший мальчик, твердо отрезала миссис Грейди. Он очень смышленый и впечатлительный. Они с дедом были слишком близки. После смерти старика Кевин притих, даже не пошел с нами на похороны.